Тирон Дюмон Сила концентрации Читает Андрей Рылеев Предисловие Всем известно, что концентрация необходима для успешного завершения любого дела. Вот почему обучение концентрации так важно. Если вы хотите добиться успеха на каком-то поприще, вам требуется способность сосредоточить все свои мысли на идее, над которой вы работаете. Не отчаивайтесь, если поначалу у вас не будет получаться удерживать свою мысль, сосредоточенной долгое время. Лишь немногие люди на это способны. Любопытно, что нам легче концентрироваться на чем-то плохом, чем на том, что действительно полезно. Но мы избавимся от этой тенденции, когда научимся концентрироваться осознанно. Практикуйте несколько упражнений по концентрации каждый день, и вскоре вам удастся развить эту чудесную силу. Когда вы можете концентрироваться, ваш успех гарантирован. В этом случае вы можете использовать для своего блага все конструктивные мысли и устранить все деструктивные. Умение думать лишь о том, что полезно – это величайшая ценность. Приходилось ли вам когда-либо задаваться вопросом о том, Какую роль в вашей жизни играют сосредоточенные мысли? Эта книга показывает далеко идущие и постоянные результаты таких мыслей. Вы убедитесь, что эти уроки в высшей степени практичны. Я лично проверил каждое из упражнений. Они составлены таким образом, чтобы вы смогли с самого начала почувствовать положительные перемены, и это воодушевило бы вас. Упражнения показывают, как вы можете помочь себе, Человек – чудесное создание, но для того, чтобы стать полезным, он должен развиться. Каждый человек может совершить великую работу, если вначале пробудиться к правильному действию. Но даже величайший человек немного добьется, если ему не хватает концентрации и силы. Благодаря волшебной силе ментальной концентрации, карлики могут выполнять работу великанов, но если великанам не достает этой силы, они работают как карлики. Концентрация поможет нам достичь больших результатов, чем хорошая физическая форма. Человек, который лучше всего приспособлен для определенного места, не всегда занимает его. Успеха добивается человек, который концентрируется на каждой возможности и превращает в шедевр как свою работу, так и свою жизнь. Ваше продвижение вперед должно быть результатом ваших личных усилий. Этот курс стимулирует и вдохновит вас на достижение успеха. Он утвердит в вашей жизни гармонию с законами успеха. Он поможет вам овладеть всеми своими обязанностями. Практикуя метод ментальной концентрации, изложенный в этой книге, вы откроете внутренние каналы, которые свяжут вас с вечными законами бытия и их основания в неизменной истине. Поскольку большинство людей отличаются друг от друга, Невозможно дать указания, имеющие одинаковую ценность для всех. В своих уроках автор попытался пробудить в вашей душе те вещи, о которых книга не говорит прямо. Изучайте эти уроки как способы развить заложенный в вас потенциал. Пусть ваши мысли и действия несут в себе напряжение и силу концентрации. Если вы хотите получить максимальную пользу от этих уроков, поступайте так. Прослушав одну страницу, остановитесь и затем мысленно повторите все идеи, которые узнали. Таким образом, вы разовете привычку сосредоточенного слушания и сосредоточенного чтения, которая поможет вам читать с обычной скоростью, но запомнить при этом все, что вы читаете или слушаете.